Глава пятая «Я хотела бы рассказать тебе правду», — отчаянно предложила Гоуп. Дик Халловиль только улыбнулся. «Какой милый голосок! Я готов тебя выслушать. Что с тобой, дорогая?» Он взял ее за руки. Она доверчиво глядела на него. «Если ты все узнаешь, больше не захочешь видеть меня. Помнишь, что Диана Мертин сказала обо мне?» «Диана так много болтает обо всех знакомых» что я не в состоянии все запомнить», — смеясь, ответил Дик. «Конечно, помнишь. Она сказала, что я никто». «Какой абсурд! Ты ведь говоришь со мной, значит, ты есть. Ты прелестная, очаровательная девушка, которая пригласила меня в свой чудесный салон к чаю. Ты существуешь точно так же, как существуют и эти люди, сидящие напротив в отеле Риц и которых я вижу в окно». «Не говори, пожалуйста, глупостей». «Она открыто сказала, что я не знаю своего происхождения. У меня нет родителей. Возможно, что я... об этом даже подумать страшно. Ты ведь понимаешь, что значит Геральдика, и знаешь, что представляют из себя темные места родословной». «Итак, это единственный повод для беспокойства», — спросил Дик. «Разве на это обращают внимание? Разве вся суть человека в голубой крови?» «А темные места встречаются во всех, даже безупречных родословных. Я не могу утверждать, что их нет в моей». Губ затаила дыхание. Она не ожидала, что он будет говорить об этом так непринужденно. Радостная улыбка заиграла было у нее на губах, но сразу же исчезла. «Я не знаю, как обстоит дело у меня. Ужасно, Дик, что ты можешь так спокойно думать о себе». «Я ни о чем не думаю». «Просто знаю, что ты милейшая девушка на всем земном шаре. Я оставлю военную службу, женюсь на тебе, и мы будем счастливы». «Будь благоразумен, Дик. Разве ты не видишь, в каком ужасном положении я оказалась? Не знаю, кто мои родители. Не ведаю, откуда получаю такие большие доходы. Я, откровенно говоря, никто. Раньше мне было все равно, но теперь, когда ты вошел в мою жизнь...» Гоуп задумалась и нахмурилась. Я тебе кое-что расскажу. Наконец спокойно продолжила она и поведала о поездке в монкс Дик выслушал ее, не перебивая. Ты настоящий ребенок. Зачем так рисковать? сказал Дик, когда она закончила. Кто такой, мистер Галлет? Я знаю о нем, только то, что он очень богат и безучастен ко мне. Он владеет большим имением в Кенте, где я провела большую часть детства. «И ты его никогда не видела?» «Нет, он всегда отсутствовал, когда я бывала в монг -Шес. Я интересовалась у его адвокатов, не является ли он моим родственником, хотя бы дальним. Но они лишь промолчали в ответ». «Итак, он не твой родственник?» «Нет, он знал мою мать. Я думаю, что произошло романтическое событие, но ведь это только предположение. Мне ни разу не удалось поговорить об этом с мистером Галлетом». Он был одним из свидетелей, когда отец составлял завещание. По крайней мере, я так считаю. Ты когда-нибудь видела это завещание? Нет, Дик. Я только знаю, что имею очень большой доход. И когда встречаюсь со злыми людьми или подозрительными типами, я получаю от адвокатов суровое предупреждение, в котором мне обычно дается понять, что я завела то или иное нежелательное знакомство. Они присылают мне также списки Карлоу. «А может быть, у тебя есть другие родственники?» «Никого», — смущенно ответила она, но, спохватившись, вдруг рассмеялась. «Видишь, я действительно никто». «Уверен, что ты получишь предостережение от своих адвокатов и относительно меня», — заметил Дик. «Хотя лично я могу и не являться поводом для этого, но у меня есть нежелательные родственники». Мысль об этом не оставляла Дика и тогда, когда он попрощался с гоуп и пошел к Пикадилли. Она еще более окрепла, когда у входа в цирк он встретился с братом. Грегом больше не походил на оборванного бродягу. Он был в безукоризненном модном костюме, а цилиндр и лайковые ботинки придавали ему вид знатного господина. В первое мгновение Дик даже опешил, потом улыбнулся и уже хотел пройти мимо, но брат задержал его. «Если ты не боишься, что тебя увидят с бывшим арестантом, то хотел бы поговорить с тобой несколько минут, Дик. Холодно попросил Грегом. Но только быстро, сейчас у меня нет времени. Если речь пойдет о деньгах... Грегом презрительно улыбнулся. Ты все думаешь о деньгах, сказал он. На этот раз ты ошибся. Я хочу поговорить о Диане. Дик стал серьезным. Это так же бесцельно. Она хотела бы жить с тобой в мире. Вот и все, сказал Грегом. «Бессмысленно постоянно вздорить и ссориться. Разве ты забыл, что она отдавала тебе предпочтение перед другими?» «Нет, но...» хм, «Когда вспоминаю об этом, я благодарен». «Но это единственное, за что я могу сказать ей спасибо». Дик посмотрел на часы. «Очень жаль, но у меня нет времени. Через пять минут должен встретиться с другом. Передай, пожалуйста, Диане, что я не злопамятен, но встречаться с ней не желаю». И совсем не потому, что несчастен без ее любви, а потому, что она занимается делами, которые мне противны. Предательство, двуличие. По сравнению с этим неверность кажется просто детской шалостью. Он кивнул и ушел. Грегом смотрел ему вслед до тех пор, пока он пересек улицу и смешался с толпой на лоуэр Регенстрит. стрит Когда Грегом вошел в салон Дианы, Хозяйка многозначительно посмотрела на него. Тонким женским чутьем она поняла, что братья встречались и разговаривали. Грегом опустился в кресло, поискал в карманах папиросы и гневно сказал. «Он, как всегда, был столь же непорочен, словно ангел. Он простил тебя, но не хочет больше иметь с тобой ничего общего. А ты ожидал большего? Я предполагал, что будет лучше, если мы помиримся». Но человек этот тверд, как камень. Она беспокойно водила ногой взад и вперед и не сводила глаз собеседника. Как камень? Разве ты опять просил у него денег? Грегом грубо рассмеялся. Дик предупредил меня. Он заранее отказал на отрез. Но «Ну и без дика я заработаю много денег, если только у Трайна найдется для меня выгодное дело. Какое? спросила она. Черт возьми, откуда я знаю. Он был сильно раздражен. Трайн ведь и тебе не говорит по телефону, что ему нужно. Я лично еще никогда с ним не сталкивался. Ты уже имела с ним дело, не правда ли? Она не ответила, но заметила. Это очень щедрый, но довольно опасный человек. Почему опасный? Быстро спросил он. Я уверена в этом, задумчиво сказала она. Работу, которую я должна была однажды выполнить для него, нельзя назвать трудной. Но, как я поняла, она была нужна для его целей. Два года назад Трайн просил привести лорда Фирлингема в один из игорных клубов, которые он содержал на портленд пласс Мне нужно было только упомянуть, что у меня там есть знакомые. Сначала мы завели разговор об опере. Фирлингем потерял в ту ночь в Баккара 40 тысяч фунтов. Я об этом узнала только через несколько дней, так как до моего отъезда из клуба лорд брал один выигрыш за другим. Первый раз я подумала о том, что Трайн и его подручные отняли у него деньги, тогда, когда получила две тысячи фунтов. «Две тысячи?» — Грегом тихо свистнул. «Парень действительно хорошо платит». «Сначала мне вся эта история совершенно не понравилась», — сказала Диана. «Но поверь, Фирлингем — ужасный человек» один из самых неприятных субъектов в городе. Она посмотрела на маленькие часы, стоявшие на камине. «Нам пора». Грегом удивленно спросил. «Ты тоже хочешь увидеть тигра?» Она утвердительно кивнула. «Я получила распоряжение проводить тебя», — сухо сказала Диана. Недалеко от Сохо-сквер расположены красивые здания клуба «Мусетрап». Этот клуб являлся общественным союзом, среди членов которого были люди с громкими именами. Роскошная обстановка, место расположения в малопривлекательной части города создали ему особую славу. Поговаривали, что здесь играют на необыкновенно крупные ставки, но основную популярность клуб приобрел главным образом благодаря хорошей кухне и баснословно низким ценам. Хотя все знали, что здесь в почете азартные игры, полиция сюда никогда не заглядывала. Несколько раз высшие чины Скотленд-Ярда посещали клуб инкогнито, но ничего подозрительного не заметили. Может быть только то, что при игре в бридж ставили 50 фунтов на 100 пунктов, но так как вопрос о величине ставки в бридж является чисто внутренним делом клубного комитета, полиция не вмешивалась. Конечно, игра в Баккара происходила без официального сообщения руководителя клуба. Ни один посторонний не допускался к этой игре. Только тогда, когда у него были надежные рекомендации. Ни разу даже не ставился вопрос о том, что играли небезупречно, и Трайн почему-то часто выигрывал. Когда Диана и Грегом вошли в шикарный тихий вестибюль, игра уже закончилась. «Мистер Трайн в секретариате». Пробормотал седовласый партия. Посетители последовали за ним по устланному коврами коридору в заднюю часть здания. Партье остановился у двери из розового дерева и постучал. «Войдите!» Партия открыл дверь и впустил посетителей. В секретариате был только один пожилой господин лет 50-60. Он спокойно смотрел на гостей умными синими глазами его седые волосы были коротко подстрижены а на гладко выбритом крупном лице не было морщин даже когда он сидел был заметен его высокий рост прямая величественная широкоплечая фигура производила неизгладимое впечатление во рту торчала сигара хотя зубы из-за ослепительной белизны можно было принять за искусственные но их неравномерность свидетельствовала о том что они натуральные это был «Тигр Трайн», напоминавший характером, скорее льва, чем кошку. Он казался более человечным, чем ожидала Диана. Хозяин кабинета медленно поднялся, вынул изо рта сигару и положил ее в пепельницу. «Добро пожаловать, господа», — сказал он весело, улыбаясь. «Вы, сударыня, Диана Мертин». Он говорил глубоким звучным голосом, взвешивая каждое слово. Диана была приятно поражена. Она теперь догадывалась, почему этот представительный обаятельный человек ни разу не попал на скамью подсудимых, несмотря на свои многочисленные преступные дела. Диана вдруг вспомнила, что рассказывала о нем Колой. Для тигра готовились бесчисленные ловушки, для его поимки разрабатывались оригинальные планы. Лучшие детективы двух материков пытались его застукать на месте преступления но все безрезультатно. «Вы, мистер Трайн, должны меня помнить», сказала Диана. Он засмеялся и обнажил зубы. «Принцип моей политики в том, что я никогда не запоминаю и даже на лучших друзей смотрю, как на чужих, которых должны мне каждый раз вновь представлять. Это очень благоразумно, вы, должно быть, тоже так считаете», он говорил с Дианой, но его взгляд изучал Грегома. «А вы, сударь, мистер Халловель, не хотите ли кофе?» Он нажал кнопку и распорядился, хотя слуги было не видно и телефона в комнате не было. Из стены вдруг прозвучал ответ. «Слушаю, сэр». «Я поставил там маленький громкоговоритель. Он вделан в деревянную обивку. Посторонний его не увидит». «Разве вы не боитесь, что вас подслушают?» поинтересовалась Диана. Трайн рассмеялся. Меня могут подслушать только тогда, когда я этого захочу. Скажите, мистер Халловель, вы были в провинции?» Грегом достаточно знал жаргон своих бывших товарищей и понял, что Трайн намекнул на его пребывание в тюрьме. Ответ был сухим и коротким. «Да». «Печально. Очень печально. Похоже, тигр посочувствовал». «Вам не пришлось бы туда попадать, если бы у вас был опекун, который бы заботился о вас. Глупые те генералы, которые сами лезут драться штыками. Ну и умные, храбрые солдаты тоже мало годятся в генералы». Тигр подал Грегому ящик сигар. «Никто успешно не выполнит преступный план, если не разделяет точку зрения полиции. Преступник должен мыслить как детектив» и уметь все предвидеть. Обыкновенный взломщик, задумывающий предприятие, стремится только к добыче и не думает об опасности. В результате работает настолько топорно, что оставляет улики. Да такие, что даже детектив-любитель может его раскрыть. Современные сражения выигрываются только ложными атаками на ранее обозначенные позиции. Грегом и Диана внимательно слушали. Они поняли, что говорил не болтун, желающий поораторствовать или щегольнуть мудростью и знаниями, а человек, каждое слово которого выверено и взвешено. Если бы я собирался совершить крупную операцию или задумал бы «а, вот и кофе». Скрытый лифт работал бесшумно, и посетители ничего не слышали. Тигр вдруг поднялся, подошел к стене и отодвинул панель. В проеме на серебряном подносе стояли дымящиеся чашки с кофе. Он их поставил на стол, нажал кнопки и закрыл панель. На мгновение тигр наклонил голову, казалось, он прислушивался. По-видимому, хозяин был удовлетворен. Налив себе в чашку большую порцию сливок, он залпом выпил ее. «Итак, если бы я задумал удар...» который принес бы его участникам приблизительно, он сделал паузу, 50 тысяч фунтов, то изучил бы дело до мельчайших подробностей. Я заставил бы каждого лазить по веревочным лестницам, прыгать с большой высоты и после приземления оставаться на ногах. Я заставил бы их тренироваться по специальной программе на случай, если даже придется столкнуться с войсковой частью. Более того, они обязаны были бы знать все описания и приметы тех мест, которые должны разыскать. Главный участник должен быть осведомлен о приливах и отливах. «А что за всем этим?» — нетерпеливо прервал Грегом. Холодный, спокойный взгляд тройна охладил его пыл. «Я не подразумевал ничего конкретного и только изложил свою точку зрения». Грегом опять хотел что-то спросить, но его сдержал взгляд Дианы. Трайн продолжал. «Сегодня утром я сидел здесь и мечтал. Не знаю почему. Может быть, потому что читал отчет об уголовном процессе, слушавшемся вчера в Олдбайлей. Последнее время все больше удивляет низкий образовательный и профессиональный уровень преступников. Речь шла о человеке, попавшем в тюрьму из-за неудачного взлома а операция не принесла ему даже ста фунтов. «Вот странный человек», — думал я. «С меньшим риском и теми же затратами он мог бы добыть пятьдесят тысяч фунтов, и его бы не поймали. Вы только вдумайтесь. Пятьдесят тысяч фунтов». Трайн опять выждал паузу. Казалось, он ждал каких-либо замечаний. Но взгляд Дианы снова заставил Грега молчать. «Обычный взлом не принесет славы», — сказал Трайн и посмотрел в окно, за которым виднелся Сохо сквер «Слава сопутствует только фантазерам. Даже если бы я был взломщиком, то был бы счастлив увидеть в газетах отчет о моих похождениях, напечатанный большими буквами на первой полосе. Я бы совершил такой экстраординарный поступок, чтобы весь мир заговорил обо мне». Трейн опять замолчал, пронизывая взглядом гостей. Потом продолжил. За последние триста лет был лишь единственный случай, когда Неуч пытался совершить одну из самых масштабных краж всех времен. Этот дурак был хвостун и пьяница, но, несмотря на это, он почти добился успеха. Причем без аэропланов, без моторной яхты и прочих современных технических новинок. «Я имею в виду полковника Блоуда». Хотя Диана и решила все время сохранять спокойствие и самообладание, но при упоминании этого имени не удержалась и вскрикнула. На Грегома же, видимо, оно не произвело никакого впечатления. Блоуд потерпел жестокое поражение и справедливо заслужил наказание. «Не знаю, повесили его или нет», Приговаривают ли к такой казни за кражу символов монархии? Грегом вскочил. На его лице одновременно были и ужас, и изумление. Их стоимость приблизительно 1 миллион фунтов стерлингов, рассказывал тигр. Но с моральной точки зрения они бесценны. Вы скажете, сумасшедшая идея. Я тоже так думал, когда впервые услышал об этом. Допустим... Он хотел возложить на свою гадкую голову корону Англии. И какое же наслаждение мог бы испытывать, не красуясь перед толпой горемычных на восхищенных подданных, а разгуливая один в темной жаркой комнате в Кижлостане, куда не вхожи даже женщины его гарема. Даже Диана не могла больше сдержаться. Вы подразумеваете князя Киж? Движение руки заставило ее замолчать. «Я не знаю никаких князей. Я вообще не интересуюсь Индией. Я только пытаюсь выразить словами тщеславия мечты, идеи сумасшедшего. Но от сумасшествия до гениальности — один шаг. В больном воображении могут рождаться такие планы, которые и не снились обычному человеку. Некоторые люди грезят только женщинами». Другие мечтают о власти. Я знал человека, который дни и ночи просиживал за игрой в карты. Я видел коллекционера фарфора, который горько плакал над разбитой чашкой. Есть помешанные на бриллиантах и камнях?» Трайн задумался. «Человеческие страсти невозможно обобщить. Их слишком много», — Трайн вздохнул. «Пятьдесят тысяч фунтов. Это же целое состояние». «И всего за несколько недель тренировок. Главное — точно выполнить инструкции. Практически никакого риска. Два или три разбитых черепа, конечно, не ваших», словно извиняясь, добавил Трайн. «Такое чудо вполне возможно. И вы можете участвовать в таком предприятии». Грегом Халавель побледнел и дрожал. Он даже поперхнулся, прежде чем спросить. «А поточнее можно объяснить?» Тигр Трайн встал, подошел к сейфу, открыл его ключом, висевшим на цепочке у кармана, и достал манускрипт толщиной со школьную тетрадь, завернутый в коричневую бумагу. Трайн быстро перелистал страницы. Грегом заметил, что они были напечатаны на машинке. «Вот мой маленький роман. Один из немногих, которые я написал», сказал Трайн, зажигая сигару. «Я решил подражать одному автору, Моя история происходит в Руритании. В этой стране есть крепость, которая называется Стронг. Она возвышается на берегу и построена тысячу лет назад. Над крепостью — башня, которую бдительно охраняют, так как там спрятаны бриллианты князя-правителя. На досуге я разработал план, где умный и решительный человек, строго выполняющий все его пункты, успешно похищает бриллианты. «Гениальная история. Если прочтете мой небольшой рассказ, то заметите, что бриллианты в нем фигурируют под названием фрукты, а солдаты, охраняющие их, сторожа. Если случайно книга попадает к посторонним, то никто не поймет связи между отдельными эпизодами. Они понятны только посвященным». «Теперь возникает вопрос». Он равнодушно перелистывал страницы. «Достаточно ли вы заинтересовались этой милой историей?» Грегом утвердительно кивнул. «В утреннем выпуске газеты есть объявление о маленькой красиво меблированной даче», сказал Трайн. «Вы найдете его в третьем столбце десятой страницы мегафона. Если захотите снять эту дачу на месяц-два, вам дешево сдадут ее. Там живет дворник». Я уверен, что каждый день в десять вечера вы найдете эту книгу на столе. Она там будет до часа ночи. За месяц вы должны выучить текст буквально наизусть. Трайн вынул из записной книжки газетную вырезку и подал Грегому. Я сегодня же напишу туда, хрипло сказал Грегом. Трайн одобрил решение, снова запер книгу и сейф и посмотрел на Диану. Для вас, мисс Мартин... Я приготовил другой маленький роман, но об этом поговорим в другой раз. Он засунул руки в карманы, подошел к окну и посмотрел на Сохо-сквер. Когда Диана тоже выглянула в окно, то увидела знакомую фигуру. «Странно», — удивилась она. «Что странно?» — спросил Трайн, не поворачивая головы. «Это ведь та дерзкая маклерша, которая забралась сегодня утром в мою квартиру, чтобы рекомендовать прислугу. Она без приглашения вошла в комнаты. Я застала ее у дверей моего салона». «В самом деле», — Трайн не повернулся. «Это замечательно. Вы говорите об этой полной даме? Как она представилась?» «Миссис Оллерби». «Это ее настоящее имя», — сказал Трайн. «Эмилия Оллерби». «Разве вы знаете эту женщину?» — изумилась Диана. «Да, она детектив Скотленд-Ярда». «Надеюсь, вы не говорили о важных делах перед тем, как обнаружили эту женщину у дверей салона». Диана побледнела. «Но что ей нужно? Что она здесь делает? Может быть, она следила за мной?» Диана нервничала, у нее даже голос изменился. «Вполне возможно. Пустое любопытство – качество простительное женщине. Но если любопытство проявляет миссис Оллерби, значит, не просто так». Трайн повернулся к Диане и улыбнулся. «Детектив наблюдает не тогда, когда он что-то знает, а тогда, когда хочет узнать. Я за свою жизнь так долго и непрерывно находился под наблюдением, что буду себя чувствовать скверно, если наблюдение прекратится. Видимо, эта женщина хочет знать, зачем вас посещал Грегом Халловель. А если это ей уже известно?» то, наверное, нужны сведения о его планах на будущее. Скотленд-Ярд очень интересуется людьми, которых только что выпустили из тюрьмы. «Она следит за мной?» – спросил Грегом. «Я с этим покончу». «Никогда не покончите», – Трайн был вежлив и убедителен. «Пусть наблюдает. Это полезно ее глазам». «Она совсем не похожа на прачку, как мне показалось раньше», – удивленно сказала Диана. Она много перерыла чужого грязного белья», — иронически заметил Трайн. «Это очень деятельная женщина, уверяю вас», — Трайн поморщился. «Знаете ли, мисс Мертин, будет куда лучше, если вы снимете дачу в Кобами и будете туда приглашать вашего друга Грегома. Конечно, это будет против правил приличия и нравственности, но я думаю», — Трайн поднял брови, — «что вы это вправе делать». Я не могу точно вспомнить, как долго вы уже повенчены с Грегомом, но мне кажется, это произошло за месяц до его ареста». Диана до крови закусила губы, но ничего не сказала. Эту маленькую тайну, очевидно, знали и другие. «Если не ошибаюсь, это было в отделе актов гражданского состояния в Орчестершире». Трайн произнес это так, как будто только что вспомнил давно забытую историю. Вы венчались под именем... Впрочем, это к делу не относится. Конечно, не относится. Холодно согласилась Диана. У вас первоклассное информационное бюро, мистер Трайн. Он захихикал. Совершенно верно. Вы можете смело изучить книгу со своим мужем. Ну, а если я не приму участие в деле? Спросила Диана. Что изменится? Трайн пожал плечами. Какая разница между ста и пятью-десятью тысячами фунтов. Возможно, потом сумма еще увеличится. Милая мисс Мертин, если у вас богатое воображение, представьте, какой шум вызовет это дело во всем мире. Вы помните исчезновение знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза»? «Наше дело будет во сто крат громче. Фрукты, будем их так называть, исчезли». «Господин, по поручению которого проведено это дело, уплатил сполна. Сколько же, вы думаете, заплатит владелец фруктов, чтобы получить их обратно? И он, к тому же, не задаст никаких вопросов и не прибегнет к помощи властей, даже если станет известна правда». «Вы думаете, что сумеете вести двойную игру?» – спросил Грегом. «Двойную игру? Я этого не понимаю», – Трайн прикинулся наивным. Он внимательно изучал длинный столбик пепла сигары. Потом сказал, «Я думаю, вам пора. Очень интересно знать, что предпримет миссис Оллерби Я убежден, что после того, как вы уйдете из клуба Муситрап, она немедленно прекратит наблюдение за ним». Когда Диана и Грегом встали, Трайн сказал, «Я предупреждаю вас, что Колый Верингтон не знает, о чем мы сегодня говорили». «Я ему не доверяю». Трайн сделал ударение на слове «не доверяю». Диана ничуть не удивилась, ибо кто же доверял Веллингтону. Грегом думал о своем, когда они сидели в автомобиле, отвозившем их домой. Он все время наблюдал через заднее стекло за миссис Оллерби, которая с нескрываемым интересом следила за их отъездом из клуба. Она сидела в такси.